Опухоль, пробравшаяся в сердце. Опухоль сердца. Редкая патология, которую не очень любят кардиохирурги. Как правило, за каждой историей болезни стоят месяцы диагностического поиска и десятки неверных предположений. Ведь врач общей практики думает об опухоли сердца в самую последнюю очередь. Иногда напротив, сердечная опухоль бывает случайной находкой во время обследования, что в одном, что в другом случае перед нами стоит серьёзная задача определить, возможно ли удалить новообразование, и если да, то какой объём операции нас ожидает. Трудности при удалении фрагмента сердца, а сосупухоль придётся удалить какую-то его часть, заложены самой природой в сердце. мало места, а всё важное расположено близко друг к другу. Несколько миллиметров лишней ткани и можно повредить один из водителей ритма, проводящие пути артерии сердца, всё это чревато развитием жизнеугрожающих аритмий, трансмурального инфаркта. Дефицит сердечной мышцы трудно заместить, и этим мы ограничены дополнительно. Интересный факт. Опухоли сердца подразделяются на доброкачественные и злокачественные. Но такое классическое, принятое в онкологии разделение не полностью отражает специфику кардиохирургии. Например, миксома опухоль на ножке, чаще всего растущая внутри полости одного из предсердий. По своей гистологической структуре миксома действительно доброкачественная. Её клетки хорошо дифференцированы, Она не прорастает сквозь ткани и не дает отдаленных метастазов, зато вполне может стать причиной эмболии. Рыхлые фрагменты опухоли способны оторваться и с током крови устремиться по организму. Попав в сонную артерию, эмбол станет причиной тяжелого инсульта, закупорив одну из артерий кишечника, вызовет опасный для жизни некроз кишки, а если долетит до бедренной артерии – спровоцирует в острую ишемию нижней конечности, которая вполне может закончиться ампутацией. А ведь миксомы появляются в любом возрасте, даже у молодых. Так и получилось у Вероники, 30-летней девушки из уютного приволжского городка. В воскресный день они с семьей собрались покататься на ватрушках. Посадив дочь к себе на колени, девушка решила съехать с самой высокой горки — Трасса заканчивалась небольшим трамплином. Подпрыгнуть вместе с малышом, чуть не вылетев при этом из ватрушки, было очень весело. Однако практически сразу же Вероника почувствовала сильную боль в ноге. Подумала, что ушиблась или защемило нерв во время прыжка, но массировать ногу оказалось бесполезно. С каждой минутой боль становилась всё сильнее, её уже трудно было терпеть. Появилось ощущение, что нога немеет, словно отсиженная. Вскоре близким стало ясно, что проблема хотя и странная, но серьёзная. Боль в ноге становится невыносимой, и прямо на склон пришлось вызывать скорую помощь. Но ну, от дальше Веронике всё время везло. Повезло, что быстро приехала скорая, что врач правильно сориентировался и повёз её в больницу, где было отделение сосудистой хирургии. что в выходной день в больнице был дежурный врач УЗИ и хороший аппарат с доплерографией, позволяющий оценивать кровоток в сосудах. Там чётко стало ясно, в ногу не поступает кровь, словно кто-то перекрыл невидимый кран в самом начале бедренной артерии. Кран не видно, а тромб видно. На него и пошёл сосудистый хирург, тоже очень, кстати, оказавшийся в бригаде. Выделил артерию на бедре, аккуратно удалил странный, похожий на дольку цветной капусты эмбл, зашил артерию и тем самым спас ногу. А ведь еще немного и пришлось бы молодую девочку отправлять на ампутацию. Начали разбираться, откуда мог взяться тромб. Сердце в таких вещах первый подозреваемый. Так и оказалось, по эхо КГ в левом предсердии обнаружили что-то. Не то тромб, не то опухоль. болтается с током крови и вот-вот снова куда-нибудь улетит. Веронике сказали, ищите кардиохирургическую клинику, в которой возьмутся за ваш случай. Лучше поехать в Москву. Я печатал протокол операции в своем кабинете, когда зазвонил телефон. «Здравствуйте», — сказал приятный женский голос. «Скажите, пожалуйста, вы оперируете опухоли сердца?» Надо смотреть, какая опухоль, насколько сильно она распространилась, но в принципе, оперируем, ответил я. Речь идёт о ком-то из ваших родителей? Нет. Этот диагноз подозревают у меня, ответила девушка. Я могла бы перекинуть вам результаты обследования по электронной почте. Через несколько дней Вероника с мужем уже сидели у меня. Наше ЭхоКГ подтвердило диагноз, но придало нам и нашей новой пациентке немного оптимизма. По характерным признакам расположившаяся в левом предсердии опухоль напоминала миксому. Это означало, что удалив её однократно, с большой долей вероятности можно считать больную полностью излеченной. Операцию выполнял мой шеф, я встал на ассистенцию. Вскрыв предсердие, мы увидели достаточно крупную рыхлую опухоль серо-красного цвета, местами напоминающую густое желе. Фрагменты опухоли были готовы в любой момент оторваться и снова подвергнуть Веронику серьёзной опасности. Типичная миксома, оправдывались мы, оправдывая типичность. Опухоль прикреплялась к эндокарду предсердия с помощью ножки Удаление такой опухоли несложное, главное иссечь место фиксации с небольшим запасом ткани, чтобы не произошёл рецидив. Дословно этап операции занимает не более получаса. На следующее утро Вероника уже аккуратно ходила по палате, а ещё через 2 недели, получив гистологическое заключение счастливое, уехала домой. В круговороте дел мы начали забывать красивую историю спасения. Как примерно через год получили весточку от Вероники. С фотографии на нас смотрела счастливая мама с новорождённым малышом. Спасибо вам за всё. Благодаря вам я живу сама и смогла подарить этому миру ещё одну жизнь. Ровно через год после операции я во второй раз стала мамой. Вероника написала, что во время беременности врачи переживали, что опухоль в сердце может появиться снова, часто отправляли её на ЭхоКГ, но никаких признаков повторного роста миксомы не было обнаружено. Похожий случай произошёл через несколько лет. Под самый Новый год мне позвонил взволнованный мужчина. Алексей Юрьевич, помогите. Моя мама лежит в городской больнице, недавно перенесла третий инсульт, и нам сказали срочно искать кардиохирурга, потому что у неё опухоль в сердце. Кусочки опухоли раз за разом улетают в мозг. Только она оправится после одного инсульта, как сразу случается следующий. В этот момент в отделении оставалась одна незакрытая квота на высокотехнологичную медицинскую помощь и удаление миксомы, помогло бы нам окончательно закрыть план. Это судьба. Подумал я и решил съездить в больницу, чтобы увидеть пациентку и оценить возможности её организма, где она лежит. Поинтересовался и тут же присвистнул, узнав знакомые цифры в номере больницы, то самое место, где я в студенчестве посещал хирургические дежурства. Правда, теперь я уже не бегу туда от остановки автобуса, а заезжаю на машине прямо на территорию. У дверей корпуса меня встречает заведующий неврологическим отделением. Женщина достаточно тяжёлая. Ещё бы перенесла 3 инсульта подряд, но уже снова начинает ходить, постепенно возвращается речь. Но главное, очень хочет выздороветь и верит врачам. В палате меня встречали взволнованные родственники: муж и сын. Ирина лежала на кровати, увидев меня, попросила присадить её. Знаками работающей рукой показала, что знает о диагнозе и просит сделать ей операцию на сердце. Мы с лечащим врачом спустились в отделение функциональной диагностики и посмотрели картинку на экране эхокардиографа. «Большая миксома левого предсердия», — сразу же отметил я, с высоким риском повторных эмболических осложнений. Посмотрел на Ирину, ее близких, и дал команду готовить пациентку к переводу. Когда я выходил из палаты, краем глаза успел заметить, Ирина плакала. 28 декабря мы закрывали операционный год. Последним вмешательством было удаление гигантской миксомы левого предсердия у женщины с отягченным анамнезом, тремя относительно свежими инсультами. Перед операцией я поговорил с анестезиологом, особое внимание предстояло уделить защите головного мозга. К стандартной терапии были добавлены специальные препараты, на время искусственного кровообращения голову обложили льдом. Сделав разрез предсердия, я сразу же упёрся во вторую стенку. Опухоль разрослась и уже занимала немалую часть полости. Теперь предстояло аккуратно отделить её от стенок и выйти на место прикрепления. Обычно хирург старается не фрагментировать миксому во время удаления и вырезать её целиком. Но в этом случае, чтобы добраться до ножки, мне пришлось разрезать её на части. Наконец, предсердие обрело привычную конфигурацию. Осталось вырезать ножку с небольшим запасом окружающей ткани. ушить дефект и внимательно осмотреть предсердие, не осталось ли где незаметно оторвавшегося кусочка опухоли. На столике операционной медсестры, укрытой белоснежной салфеткой, лежит ослезненная красно-коричневая масса, больше напоминающая желе. Теперь это гистологический материал, который будет исследовать пытливый глаз патоморфолога, Хотя уже сейчас практически со 100% вероятностью можно утверждать, что перед нами миксома. Но законы медицины незыблемы. Любая ткань, удалённая у человека, должна быть изучена под микроскопом, и мы не планируем нарушать правила. Заполняя направление на гистологическое исследование, я улыбаюсь. Впереди долгожданные рождественские каникулы, и мы, как у нас говорят, на 2 недели вешаем на операционную амбарный замок. Да, вы же хотите знать, чем закончилась эта история. На следующее утро Ирина вернулась из реанимации в свою палату, а после праздников перевелась в санаторий неврологического профиля. Через год мне позвонил сын. Ирина хорошо восстановилась, осталась умеренная слабость в левой руке и ноге, но она неплохо ходит, подтянула речь, вернулись внимание и память. А по голосу я бы сказал, что у нее все в полном порядке. Мысли по дороге с работы. Рак медленно отползает. Онкология по-прежнему остается одним из самых серьезных вызовов в современной медицине. Мы научились лечить практически все, даже ВИЧ-медицин. На правильной терапии прижимают голову на десятилетия, позволяя человеку вести привычный образ жизни. Лишь рак раз за разом то выскальзывает из-под хорошего разрешения компьютерного томографа, то уворачивается от эффективного и правильного лечения. Но несмотря на это, даже за мою 20-летнюю врачебную практику в диагностике и лечении рака произошли значительные изменения. два самых серьёзных успеха внедрение позитронно-эмиссионной компьютерной томографии ПЭТ для ранней диагностики рецидива заболевания и активное применение различных видов иммунной и таргетной терапии в лечении самых разных опухолей. в это основано на особенном обмене веществ опухолевых клеток, из-за чего они накапливают радиоактивные изотопы, которые здоровые клетки для своей жизнедеятельности не используют. Иммунная и таргетная терапия ознаменовали новый подход к лечению злокачественных новообразований: не уничтожить опухолевую клетку, а помочь иммунитету самому с ней разобраться. заблокировать биологически активные вещества, которые опухоль выделяет в кровь, стараясь заблокировать иммунитет. В отличие от тяжело переносимой химиотерапии, новые методы лечения зачастую не имеют серьёзных побочных эффектов и не требуют внутривенных вливаний, достаточно просто принимать таблетки, будь это лекарство от давления или от сахара. И злокачественный процесс замирает на долгие годы. даже если речь идёт о четвёртой стадии болезни. Да, это, пожалуй, самое большое достижение онкологии последних десятилетий. Четвёртая стадия перестала быть абсолютным приговором. Несколько моих пациентов получили диагноз четвёртой стадии рака почки, кишечника, других локализаций, даже меланомы более 10 лет назад. В былые годы срок, отмерённый им жизни, измерялся бы месяцами. Однако назначение новых видов терапии позволило продлить жизнь минимум на 10 лет, при этом полностью сохранив её качество. Да, на сегодня есть органы рак которых по-прежнему плохо поддаётся лечению. Но что-то мне подсказывает, что и в этом случае Наука уже находится на низком старте, чтобы в кратчайшие сроки запустить в производство и внедрить в жизнь новые методы, способные совершить революцию, как это случилось с новыми видами терапии и ПЭТ-КТ.